Глава двадцатая. Белла. Ренат долго не возвращался. Я уже стала переживать, что Степа устроил ему западню. Из коридора не доносилось постороннего шума, но ведь это ни о чем не говорило. Дверь в палату стала открываться, и я замерла в ожидании. Ренат. Я почувствовала, как сковывающее напряжение в голове ослабевает. Не думаю, что разговор со Степаном мог оказаться приятным, но по выражению лица Алмазова ничего нельзя было понять. «Что он хотел?» Ренат не ответил. Прошел к дивану, потянулся за бутылкой с водой, пока он пил, я ждала. «Не расскажешь?» Никогда не понимала, зачем скрывать все от женщин. «Нам, серым и убогим». Не понять мужских поступков. Белл, давай не будем поднимать эту тему. Внешне он выглядел спокойным, но в голосе слышалась злость. Я хочу знать, что задумал мой брат, продолжала я настаивать. Алмазов обхватил лицо рукой и провел ладонь вниз, будто стер с него слой грязи. Предложил мне перекупить тебя у Боярова. Нехотя выдавил он. Теперь понятно, почему Ренат не желал говорить. Я в очередной раз почувствовала себя вещью. Бесправная сестрица, которой брат торгует направо и налево. Ты считаешь, что в происходящем я виновата? Мне хотелось это знать. Так, наверное, думают многие люди. Люди, которые не сталкивались с такими родными, как мой брат. Давать советы всегда легко. Но мало кто представляет, что чувствует человек, который живет в постоянном страхе. И я уж точно не упиваюсь жалостью к себе. Не хотелось бы, чтобы Алмазов винил меня в ситуации со Степаном и Бояровым. «Нет, Белла. Я злюсь на себя, что позволил ему уйти целым и невредимым. Ударе от твоего брата у него бы появился повод заявить на меня в полицию. А пока длилось бы разбирательство... «Он смог бы тебя забрать под благовидным предлогом. Такие, как твой брат, не должны ходить по земле». Очень зло процедил сквозь зубы Ренат. «Что ты ему сказал?» Догадалась, что предложение брата он прокомментировал, раз не смог ему врезать. «Зачем мне покупать то, что и так принадлежит мне?» Во взгляде Алмазова горел вызов, и я не посмела оспорить его слова. Не хотелось затевать ссору, а то, что она произошла бы, я не сомневалась. Ренат был зол, перечить ему сейчас не стоило. Если я не вернусь к Боярову, Степа потеряет 50% акций своего бизнеса. «Я в курсе», — равнодушно произнёс мужчина. «Для него самое страшное — это снова стать бедным». Я не пыталась оправдать брата. Скорее хотела объяснить его поведение Алмазову. «Руки, ноги есть, не пропадет. Расскажи мне о своих родителях», — попросил Ренат. Я поняла, он хочет перевести тему. «Папа у меня был замечательный. У нас со Степой большая разница в возрасте, поэтому я была маленькой принцессой, любимицей». Ренат внимательно слушал. А я впервые за долгое время счастливо улыбалась, вспоминая прошлое. В том прошлом не было страха. А вот когда отца не стало, все изменилось. С каждым годом Степан становился угрюмее. Его доходы росли, а характер становился все невыносимее. Мама очень сдала после смерти любимого мужа. А вот сынок, вместо того, чтобы окружить ее любовью и заботой, ежедневно упрекал, повышал голос... Ему не нравилось наблюдать за больной мамой, которой часто приезжала скорая и медицинская помощь. Мать должна быть сильной и не показывать своих слабостей, так думал Степа. Поэтому о неизлечимой болезни мамы, которая буквально на глазах унесла ее из жизни. Мы узнали слишком поздно. Потом Ренат рассказал мне о своей семье: Я могла только восхититься его матерью. Простить. Мужа-изменника и принять его дочь от другой женщины в свою семью — героический поступок. Причем Ренат любил Лизу. Это было заметно потому, как он о ней говорил. Роман был женат на Катерине, которая приходила с сестрой той самой разлочницы. Судьба злодейка. — Когда они вернутся, ты с ними со всеми познакомишься, — произнес Ренат. Я кивнула. Вроде как согласилась, хотя оставаться так надолго в его доме не собиралась. Телефон на тумбочке негромко зазвонил. Я потянулась, взяла мобильный в руку. Увидев на дисплее имя невестки, улыбнулась и приняла вызов. «Разговаривай, а я пока с парнями пообщаюсь». Ренат вышел из палаты. «Привет, Белка, ты как?» «Мне Степа рассказал, что ты в больнице. Как так?» Почему ничего не сообщила? Ее беспокойство было искренним. Хоть кто-то в этом мире думает обо мне. Уже намного лучше. Не переживай. Как вы? Как с Ладун? С Марком все хорошо. Лопай ты спит. В ее голосе слышалась материнская гордость и любовь. Растет, сказала я, пытаясь скрыть грусть. Хотелось увидеть племянника. Я ужасно по нему соскучилась. Степа разрешил тебе позвонить. Лучше уточнить, чтобы не подставлять невестку. Я не спрашивала. Оттенки радости из ее голоса пропали. У нас появилась домработница. С раздражением произнесла Мила. Степа повез ее в магазин за моющими средствами. Это заявление меня удивило, но я не стала акцентировать на нем свое внимание. И без моих домыслов у них в семье проблем хватало. Брат никогда не заботился о том, чтобы облегчить нам домашние заботы. А тут Алёну лично повез по магазинам. Я даже не сомневалась, что о ней шла речь. Стёпа только такую змею и мог принять в свой дом. «Мила, эта девушка работала на Алмазова. Он её уволил, как только она позвонила и сообщила Степану, где меня искать». «Я её по голосу узнала, Белла. Для меня это не новость». От такой шелухи нормальные хозяева избавляются. Будь неосторожнее, предупредила я. Белка, я так устала, хочется все бросить и сбежать. Я ее понимала. С таким мужем, как мой брат, долго нельзя быть счастливой. Пыль в глаза он перестал мили пускать через полгода совместной жизни. Я бы ушла, но Степа у меня марка заберет. Всхлипнула она заберет и отдаст вот такой вот гадине. Мила помогла мне сбежать от брата, а сама осталась в западне. Обидно за неё было до слёз, но и помочь я ей ничем не могла. Мила права. Стёпа не оставит ей сына. Врагу такое участи не пожелаешь. Белла. Все дни, что я провела в больнице, Ренат находился рядом, но держался отстранённо. Я ловила на себе его взгляды, от которых кожу покрывали мурашки, но никаких намеков на секс он больше не делал. Мне казалось это удивительным, ведь раньше почти любая тема разговора сводилась к постели. Я понимала, что разговор о браке Алмазов завел только для Степы. И это дало результат. Брат отстал. Степан больше ни разу не приехал в больницу. Он даже не звонил. И не интересовался моим самочувствием, спешим на то, что он уверен в моем крепком организме. Я была очень благодарна Алмазову за помощь, хоть и не знала, как ее выразить. Стоило заикнуться или сказать спасибо, Ренат меня обрывал, настроение его портилось. Мила писала ежедневно. Короткое общение поднимало настроение, но еще больше меня порадовали снимки и видео с Марком. Не удивлюсь, если Алена ходит и вынюхивает все вокруг, поэтому звонить Мила, скорее всего, не могла, но и общения в мессенджере мне хватало. Каждый день к нам заглядывали девчонки вместе с Гризли. Они поднимали настроение, разбавляли своим присутствием серьёзную обстановку в палате. Ренат так часто сидел с задумчивым выражением на лице, что у меня уже стал вырабатываться комплекс скучной собеседницы. Все свободное время, которого у него было очень много, Алмазов проводил в планшете, созванивался с Максом и девчонками, решал какие-то вопросы по работе. Я неоднократно предлагала оставить меня, но Ренату прямо молчал и продолжал сидеть со мной в больнице. Я понимала, он не доверяет Степе. Часто Алмазов выходил из палаты, чтобы поговорить по телефону. Да и с Кириллом они никогда при мне дела не обсуждали. Атмосфера в палате становилась напряженной. Сложно мужчине находиться рядом с больной женщиной, хотя я справлялась совсем сама. Никогда не показывала слабость. Даже раскладывала еду и убирала со стола. В выписке очень обрадовалась. Чувствовала себя намного лучше. Вернулась я в свою комнату, хотя Ренаты предлагал мне занять свободную спальню на втором этаже. Мы немного поспорили, но я смогла настоять на своем. Готовить Алмазов мне запретил, сославшись на то, что я должна после болезни восстановить силы. Он просто не понимал, что готовка моя отдушина. Я чувствовала себя счастливой, когда занималась любимым делом. Ребята из охраны были рады нормальной еде. Они устали от перекусов и ресторанных блюд. Алмазов мою готовку и не замечал. Я вообще его два дня не видела. Уезжал рано, возвращался поздно. Мужчина молодой, нужно же где-то снимать напряжение. Тем более, все то время, что он провел со мной в больнице, Ренат обходился без женщин. Не таскает их сюда, и за это спасибо. Но не сидеть же Алмазову все время возле меня. Я заставляла себя так думать. На самом же деле, мое сердце не так спокойно реагировало на эту ситуацию. В такие моменты я старалась себя убедить, что у него скопилось много работы. Из больницы решить все вопросы было невозможно. Мила даже после моей выписки продолжала общаться со мной через мессенджеры. Или Степа бдительность ослабил, или был очень занят. И еще не пронюхал, что мы переписываемся. Вряд ли брат смирился с моим замужеством. Выгоды от этого союза он не получал. А вот убытки терпел. А для Степана это всегда было страшнее смерти. Завтра Мила собиралась с Марком в поликлинику на прием. Я очень хотела с ней увидеться. Охрану Стёпу снял, как только узнал, где меня искать. В худшем случае Милу до здания поликлиники довезет водитель брата. Если я даже Миле не скажу о своем намерении увидеться то Стёпа тем более ничего не узнает о нашей встрече. Я ждала Рената, чтобы сообщить ему о моем желании сходить утром в поликлинику. На часах уже почти два ночи, а его все нет. Даже сомневаться не приходится, где он проводит время. Иллюзии в отношении Рената я не питала, но все равно было неприятно. Нет, даже не так. Я уговаривала себя не обращать внимания на его загулы но сердце отказывалось прислушиваться к голосу разума. Я все больше влюблялась в Алмазова. Хоть делать этого категорически не стоило, но договориться со своими чувствами у меня не получалось. Я уже собиралась идти спать, когда Алмазов вернулся. Решила дождаться и предупредить, что хочу завтра встретиться с Милой. Вышла навстречу, но, услышав, что он не один, отступила тихонечко назад. Не создавая шума, быстро прошмыгнула в коридор, который вел в мою спальню. В комнату не ушла. Услышав женский голос, замерла. Меня будто кто-то заставлял стоять на месте. Хотелось убедиться. В чем убедиться? Не имею я на него никаких прав, а скоро его вовсе уйду навсегда из его жизни. «Алмаз, такое ощущение, что ты не рад меня видеть». Этот голос я сразу узнала. Со всю дорогу еле вытянула из тебя пару предложений, и сейчас ты ходишь с таким лицом, словно я незваный гость. Продолжала гостья возмущаться. Лучше бы я продолжала искать номер в гостинице. Элина, не начинай. Переночуешь у меня, в доме полно комнат. Утром я сам постараюсь найти тебе свободный номер. Это означает в свою спальню Ты меня не приглашаешь? То ли удивленно, то ли возмущенно прозвучал ее голос. Ты сказала, тебе негде остановиться. Ключи от квартиры оставились в Питере. О сексе речи не шло. Не смущаясь, парировал Ренат. Наверное, уже снял напряжение. Предложение Илины его не интересует. А когда тебе нужно было приглашение? Ты же как секс-машина. Не устаешь. «Хватит!» — оборвал он. «Я ужасно устал. Хочу немного отдохнуть. Покормишь хоть. В самолете ерунду какую-то предлагали. Затем расстроилась из-за ключей, не до еды было. Тебя прождала возле подъезда больше часа. Лучше бы в ресторан отправилась», — недовольно выговаривала девушка. «Элина, ты знаешь, где находится кухня?» — устало ответил Ренат. Их беседа его явно напрягала. «Можешь совершить налет на холодильник». «А ты чё, повариху уволил?» Пренебрежительно она хмыкнула. «Мне теперь самой себе готовить?» «Белла спит», — тихо ответил Ренат. «Но я уже успела узнать его достаточно хорошо, чтобы услышать недовольство в голосе». «Так будем Пусть покормит, а потом идет спать». «Вот же барыня». Будить мы ее не будем. Не можешь сама справиться с микроволновкой, ложись спать голодной. Утром я отвезу тебя в гостиницу. Какой же ты засранец, Алмазов! И что я в тебе только нашла? Хотя я знаю. Понизила она голос до сексуальных хрипотцы. Ты неутомимый любовник, и у тебя мощный, большой... Эвелина, прекращай! Я спать. Устал отмахнулся Алмазов. Он поднимался по лестнице, до меня доносился стук его подошв. Девушка ничего не сказала, но ее недовольство ощущалось через стены. То, что Алмазов может отбрить, я не сомневалась, но то, как он это сделал, подняло мне настроение. Хотя я не сомневаюсь, что эта девица воспользуется шансом и перепутает постели. Сможет Алмазов и дальше противостоять ее напору. Или придется всю ночь слушать ее «Ахи-охи».